Лицо узника страшно побледнело Губы исказились от усилия проронить слово Речь отказывалась ему служить Язык коснел Кровь молотом стучала в голову Он, озираясь на всех, не вставал с колен Просить, просите милости Ну, скорее, просить. Я... я не тот. Кто вы? Кто вы? И как сюда попали? Я? Император. Божьей милостью. Иоанн Третий. Император. Царь. Кто тебе сказал, что ты император? Я не тот, за кого... Да... да? Иоанн давно помер взятное на небо, а я видел его. Он здесь, он во мне. Кто тебя уверил, что ты император? Кто сказал? Стойте, я вспомнил. Учитель сказал. Потом караульный. Император... Не сидел бы в таком месте. Притом в бороде. Меня заперли. Но я лучше их. Чистый дух. Они злюки, еретики. Что вы помните о детстве? О прошлых годах? Я... Где помнить? Голова темна. тошнехонька. Однако же поведайте что вспометовано будет. Все мучили, мучили, все мучили. Был я вот какой ребенок, Охотка, детка, разлучили с матерью, с отцом, живы ли, не знаю. Ну, ну, ну, ну, ну. Стали, стали звать меня Гришкой. Ты не царь, а колодник. Отдали в руки аспидов, колдунов. Да, да, колдуны. У них дым изо рта. И начали возить из крепости в крепость. И вот теперь Иванушкин дворец. Все ли приставленные к вам были злые люди? А? Не было ли между них и добрых? Да, были. Были двое. Один старик а? с женой. В холмогорах выучил... Молодой. Молитвам, письмо, угу. другой помоложе, да, совсем молодой. Ну и что же этот, другой? Не бойтесь, говорите. А, а он меня, ребенка, походку провожал от матери, и всю дорогу, всю, как это ехали, во как ласкал, жалел, плакал. А потом... А потом, как приехали это к морю, давал этот молодой бегать по берегу, в саду, сад большущий, пахло так. Цветы и от монахов приносил игрушки. И, угу, угу. Вот. и где же он теперь? А, а, видно, помер. помер. Снится, все. В угу. книгах написано. А скудеша, излияйся, слава во прах. Помните ли вы имена этих людей? Он. О, он. Он. Не во сне ли я его видел? Кураж, принц, смелее. Я вас слушаю. Первого звали... По... Постойте. А... а... Я забыл. А второго? Второго... Втор... Вспомнил. Корф. Да? Корф. Государь оглянулся.